Рассеянный склероз в России Как вы могли понять из главы постановка диагноза, найти и опознать РС не всегда просто. Классическая история болезни склеротика выглядит примерно как моя. Все начинается с боли в спине и проблем с тазовыми органами, после чего больной идет по неврологам и, несмотря на лечение, постепенно слабеет, до тех пор, пока не окажется в инвалидной коляске или на кладбище. Рассеянный склероз – это прогрессирующее и хроническое заболевание, что переводится на человеческий язык как «дальше будет только хуже» и «вылечиться невозможно». Люди с диагностированным РС в 8-10 раз чаще, чем прочие, заканчивают жизнь самоубийством, причем в этой статистике учитываются только те, кто успел идентифицировать свою болезнь. Этот диагноз перечеркивает всю предыдущую жизнь заставляя либо адаптироваться, либо, скажем так, проследовать на выход, и адаптироваться получается далеко не у всех. Ключевая мысль абзаца в том, что рассеянный склероз это так плохо, что я даже не смогу подобрать подходящих слов. Количество рассеянных склеротиков в мире оценивается приблизительно в 2 миллиона человек, что, грубо говоря, делает вероятность заболевания равной 1 к 4 тысячам, так как население планеты неумолимо приближается к отметке 8 миллиардов. Население России оценивается в 145 миллионов человек, и при этом количество больных РС в нашей стране достигает 200 тысяч. Я не знаю, насколько хорошо вы видите цифры, так что на всякий случай поясню свою обеспокоенность. 200 тысяч к 145 миллионам равняется 0,13793 десятимиллионным, а 1 к 4 тысячам – 0,25. Для удобства сократим нули, получив 1379 больных РС на 1 миллион населения в России и 250 больных на 1 миллион населения в среднем на планете. Минздрав Российской Федерации утверждает, что в России эта болезнь случается в 5,5 раз чаще, чем в среднем на планете. Я искренне не понимаю, Почему об этом никто не говорит? Вернее, не совсем так. Я прекрасно понимаю, почему об этом не говорят врачи, работающие в государственных клиниках. За назначение специальных препаратов из списка Питерс государственные больницы получают дополнительное финансирование. Питерс препараты, изменяющие течение рассеянного склероза. И об этом я обязательно подробно расскажу позднее. Защитники российской системы здравоохранения, конечно, скажут, что в России Не так-то много солнечных дней, что обуславливает дефицит витамина D3 у большего количества людей. И будут правы. Уровень витамина D3 действительно считается чем-то вроде барометра аутоиммунных заболеваний. Есть страны, в которых процент склеротиков еще больше, чем в России. В этой сфере уверенно лидирует холодная Северная Канада. К сожалению, я ничего не знаю про Канаду и не могу рассуждать о том, насколько хороши, И честны местные неврологи, но я могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что своими глазами видел несколько человек, которым диагноз РС поставили ошибочно. Моя уверенность не гарантирует того, что я не ошибаюсь. Я прекрасно это понимаю, но все же не отказываюсь от своих слов. «It takes one to know one», — говорят англичане. «Рыбак рыбака видит издалека». Николай, мой новый сосед по палате, был на пару лет младше меня и выглядел абсолютно здоровым человеком. У него было 5-10 килограммов лишнего веса, что при его высоком росте и широком сложении было не слишком заметно. Когда Николаю было 22 года, он проснулся и увидел в своем правом глазу целый спектр ярких цветных пятен, после чего невролог в районной поликлинике поставила ему диагноз РС. Думаю, это было очень страшно, но, честно говоря, я не могу представить себе этого во всей красе и даже не представляю, насколько большим и насколько ярким это пятно видится. Так или иначе, курс гормональной терапии достаточно быстро привел его зрение в норму, и с тех пор оно ему больше не отказывало. В 2021 году Николай в целом прекрасно себя чувствовал, но в какой-то момент ему показалось, что левая рука Странно себя чувствует. Беспокоило то ли покалывание, то ли подергивание. Само собой Николай рассказывал все это не мне, а Наталье Игоревне. Я был лишь невольным слушателем. Наши с Николаем койки находились в паре метров друг от друга. Наталья Игоревна провела неврологический осмотр и, не найдя отклонений, начала осматривать его руку. В течение пяти минут она покалывала ее иголками, проводила по ней перышками, и просила то повернуть, то наклонить ее в разные стороны, а затем покачала головой и сказала, «По-моему, с рукой все в порядке, реагирует нормально. Что вас беспокоит-то?» Николай не смог ответить ничего конкретного. Рука покалывала и странно себя чувствовала, хотя и работала как обычно. У Николая было направление на госпитализацию с печатью невролога из его поликлиники и Наталье Игоревне было намного проще принять больного, чем отвергнуть его, и затем объяснять, почему она это сделала. Кроме того, пути рассеянного склероза неисповедимы, а у Николая, согласно документам, был именно рассеянный склероз. Ему с приличной вероятностью могло начать становиться хуже буквально в любой момент. Другими словами, в случае отказа от госпитализации Наталья Игоревна бы сильно рисковала, Причем рисковала бы она не только своей репутацией, но и здоровьем Николая. Взвесив все за и против, она прописала ему стандартную для таких ситуаций пульс-терапию номер 6. 6 капельниц, в каждой из которых была лошадиная доза картикостероидов. О них тоже расскажу чуть позже. Николай в соответствии с протоколом получил 6 капельниц солумедрола в течение 6 дней после чего выписался и продолжил жить своей обычной жизнью. При выписке он говорил, что приведшее его к врачу странное ощущение в руке никуда не делось. Значение этому случаю я придал не сразу, а несколько позже, когда зарегистрировался в профильных группах склеротиков в социальных сетях и начал читать сообщения пользователей. Проблема со зрением, выражающаяся в появлении цветных пятен в поле зрения, не то чтобы очень распространенная, но все же не совсем редкая история, и часто это действительно является началом рассеянного склероза. Однако во многих случаях зрение приходит в норму сразу после курса гормональной терапии, и после этого ничего плохого уже не происходит. Время от времени в группе даже можно увидеть сообщение вроде «Мне пять лет лечили рассеянный склероз, а теперь выяснилось, что у меня нет рассеянного склероза». Конечно, мне немного обидно, что люди, чьи проблемы в сравнении с моими едва ли вообще кажутся проблемами, тоже классифицируются как больные РС. Но главное здесь не это. Главное то, что они каждый месяц получают от государства лекарство из первой линии Питерс, которое, как предполагается, защищают их от прогрессирования РС. Лекарство это называется интерферон-бета-1А, выпускается под несколькими торговыми марками и стоит 2-4 тысячи рублей за один укол. А уколы, подкожное введение шприцами и инсулинками, нужно делать каждый второй день. Платите за эти лекарства в том числе и вы, посредством налогов, ведь своих собственных денег у государства нет. И знаете, что здесь самое интересное? Болезнь этих людей действительно не прогрессирует, и никто в мире не сможет точно сказать, что с ними было бы без введения интерферонов. Это напоминает бородатый анекдот про наркомана, который сидел на лавочке и успешно отгонял от нее динозавров. Существует несколько болезней, которые можно по ошибке принять за рассеянный склероз. Оптика миелит, он же оптика невромиелит, или болезнь Дэвика, был описан еще в 1894 году. Болезнь Дэвика, БД, характеризуется в первую очередь острым поражением зрительного нерва, но пострадать также может и спинной мозг. Цитата из Википедии. Оптиками элит считался тяжелым вариантом рассеянного склероза, РС, и часто неправильно диагностируется как рассеянный склероз, но прогнозы лечения являются различными. Споры о том, считать ли БД отдельным заболеванием или вариантом течения РС, все еще не утихают. Кроме того, говорят, что не стоит путать болезнь Дэвика С другим похожим заболеванием, острым демиелинизирующим энцефаломиелитом. Его также называют остро рассеянный энцефаломиелит. ОРМ острое однофазное заболевание, и оно тоже обычно начинается с общего недомогания и пятен в глазу, но это недомогание случается лишь один единственный раз. Также в отдельное заболевание выделяют неврит зрительного нерва. Симптомы воспаления зрительного нерва обычно носят односторонний характер. Характерна боль и полная или частичная потеря зрения. Диагноз ставится в основном на основании клинической картины. Лечение патогенетическое, большинство случаев разрешаются спонтанно. Цитата из медицинского справочника. Часто неврит зрительного нерва является первичным проявлением рассеянного склероза. Часто, но не всегда. Итак, прекрасно описаны и ни от кого не скрываются как минимум три демиэллинизирующих заболевания, которые, на мой взгляд, были бы лучшими претендентами на диагноз многих людей в России, чем рассеянный склероз. Разумеется, корень проблемы кроется в потрясающем уровне непрофессионализма медицинских работников в нашей стране. Если бы неврологи из городских поликлиник были бы лучшими и более опытными специалистами, они бы не торопились ставить людям диагноз РС и обрекать их на пожизненную медикаментозную терапию. Если бы неврологи из городских поликлиник были бы лучшими и более опытными специалистами, Николаю и многим другим людям не пришлось бы каждый второй день колоть себе не очень дешевые уколы с не очень полезными интерферонами. Самая грустная правда, разумеется, заключается в том, что если бы неврологи из городских поликлиник были бы лучшими и более опытными специалистами, они бы не работали неврологами в городских поликлиниках.